Время от времени я теряла кочета и лабефа из виду, если они за бугром скрывались или заезжали за деревья. Но это ненадолго. Я совсем не боялась, что они от меня уйдут. А теперь я про эту землю давайте расскажу. Кое-кто думает, будто нынешний штат Оклахома сплошь без лесной равнины. Но неправильно это. Восточная его часть, где мы ехали, холмистая. Лесов там хватает. И мало еду простет, и марилянский, и другие твердые породы. Чуть дальше к югу и сосен много. Ну вот в этих местах и в это время года зеленели только кедровые рощицы да отдельные падубы, а в низинках — большущие кипарисы. Но и открытые места здесь есть — лужки, прерии, а с вершин этих холмов обычно видно очень далеко. А потом вот что случилось. Еду я, ворон считаю, а вокруг не смотрю бдительно. Выезжаю на взгорок и вижу — дорога подо мной пустая. Я усердного черныша пятками, пятками. Ну не могли же следопыты далеко уехать. Наверняка проказу какую затеяли. У подножья холма рощица стояла, и мелкий ручеек бежал. Я их там совсем не ожидала встретить. думала вперед ускакали. Но только черныш по воде зашлепал, как кочет с Лабефом из кустов на лошадях выскочили. Прямо у меня на пути. Малыш черныш на дыбы встал и чуть меня не скинул. Ладов со своего мустанга соскочил одним махом. Не успела я рта раскрыть и уже стоял подле. Стащил меня с седла и на наземь бросил лицом вниз. Одну руку завернул мне за спину, а сверху уперся коленом. Я пиналась и выкручивалась, но со здоровенным техасцем... Как тут справишься? «Посмотрим, что теперь ты запоешь», — говорит. Отломил Луивы ветку и давай мне штанину над ботинком закатывать». А я так легалась, что ничего у него не вышло. А Кочет остался в седле. Сидел, самокрутку сворачивал и смотрел. Чем больше я легалась, тем сильнее Лобёв напирал коленом, и вскоре я поняла, что игра проиграна. Драться перестала. Лобев меня парочку раз больно стегнул и говорит, «Я тебе всю ногу хорошенько распишу». «И чего добьётесь?» — отвечаю. А потом заплакала. Ничего поделать с собой не могла. Но больше от злости и смущения, чем от боли. А хочет уговорю, «И вы ему это с рук спустите?» Кокберн самокрутку бросил и отвечает, «Нет, не спущу, наверное. Убери розгу, Лобёв. Она нас обставила». «Меня она не обставляла», — Техасец в ответ а хочет ему. «Хватит, я сказал». Лобёв на него ноль внимания. Кочет тогда голос повысил и говорит. «Убирай розгу, Лобёв. Слышишь, я с тобой разговариваю». Техасец остановился и на него смотрит. И говорит. «Раз уж начал, закончу». Тогда Кочет вынул револьвер с кедровыми накладками, взвел его большим пальцем и наставил на Лобёфа. «Это, — говорит, — будет твоей величайшей ошибкой, техасский паскакун!» Лобёф тогда Розгу с отвращением отбросил в сторону и выпрямился. «Ты с самого начала был за нее, Кокберн, — говорит. Так вот, никакой услуги ты ей сейчас не оказываешь. Считаешь это правильно? А я тебе говорю, нет, неправильно!» А Кочет ему. «Довольно. Садись давай на лошадь». Я отряхнула пыль с одежды. В холодном ручейке вымыла руки и лицо. А малыш-черныш из него попил. Потом говорю. «Слушайте, я тут кое-что придумала. Это ваша проказа меня на мысль навела. Когда мы чейни отыщем, хороший план будет выскочить из-за кустов, оглушить его палками по голове, чтоб чувств лишился. А потом можно связать ему руки-ноги веревками и привести обратно живым. Что скажете?» Но Кочет рассердился и сказал только «Залезай на лошадь». И мы отправились дальше в глубокомысленном молчании. Все втроем ехали теперь вместе, дальше и дальше углублялись на территорию, не весь чему навстречу. Настало и прошло время обеда, а мы все ехали. Я проголодалась. У меня все уже болело, но я не роптала, потому что, ясное дело, стоит пожаловаться или что-нибудь сказать, они меня заклеймят неженкой а я решила не давать им ни малейшего повода меня бронить. Сверху посыпались влажные хлопья снега, потом заморосило, потом вообще все кончилось и выглянуло солнце. Мы свернули влево с дороги на Форт Гибсон и направились вниз на юг, обратно к реке Арканзас. Я говорю вниз, юг внизу не больше, чем север наверху. Я видела карты у переселенцев, которые ехали в Калифорнию. Так там запад был наверху, а восток снизу. На привал мы остановились у Лавки на речном берегу. За ней лежала небольшая паромная переправа. Мы спешились и привязали лошадей. Ноги у меня гудели и подкашивались, и на земле я поначалу стояла нетвердо. Ничто так не сбивает спесь, как добрая прогулка верхом. К крыльцу лавки был привязан черный мул. На шее у него была хлопковая веревка, пропущена под самой челюстью. От солнца она мокрая, затянулась туже, и бедная животина давилась и задыхалась. Чем больше мул дергал веревку, тем хуже ему становились. А на крыльце сидели два злых мальчишки, смеялись над бедой у мула. Один мальчишка белый, другой индеец. Лет по и оба. Кочет своим кинжалом полоснул по веревке, и мулу опять стало легко дышать. Благодарная скотина отошла подальше, качая головой. Ступенькой у крыльца служил кипарисовый пень. Кочет поднялся первым, подошел к мальчишкам и пинками согнал их в грязь. Прямо подошвой в спину скинул. «Развлекаетесь, значит?» – спрашивает. Те ужасно удивились. Лавку удержал человек по фамилии Багби. У него жена была, индианка. Они уже пообедали, но женщина разогрела нам зомика, что у них от обеда осталось. Мы с Ладёфом сели за стол у печи и поели, а Кочет ушел в глубину лавки с Багби совещаться. Индианка хорошо говорила по-английски, и я, к своему удивлению, узнала, что и она пресвитерианка. Ее миссионер учил. Вот проповедники у нас были в те дни. Воистину несли Божье Слово по дорогам и изгородям. Миссис Багби была не камберленской пресвитерианкой, а принадлежала к Пресвитерианской церкви США, она же Южная. Нет, я против Камберлендов ничего не имею. От пресвитерианской церкви они откололись, потому что не верили, будто проповеднику требуется какое-то образование. Но это еще ничего, а вот в предопределении путаются. Не вполне его приемлют. Готова признать, что учение это трудное. Оно противоречит нашим земным представлениям о честной игре. Но его никак не обойдешь. Кочет свои переговоры закончил и подсел к нашему рыбному обеду. Миссис Багби мне с собой завернула имбирных пряников. А когда мы на крыльцо вышли, Кочет опять мальчишек с сапогом в грязь столкнул. «Где Вёрджил?» – спрашивает. Белый мальчишка ему. «Они с мистером Симмонзом поехали по низинам отбившихся ловить». «А на пароме кто остался?» «Мы с Джонни». «Да вам же тяму не хватит паром водить, ни тому, ни другому». «Мы умеем его водить». «Вот давайте и займемся». «А мистер Симмонс спросит, кто его мула отвязал», — сказал мальчишка. «Скажешь, мистер Джеймс, банковский ревизор округа Клей, штат Миссури», — ответил Кочет. «Имя запомнишь?» «Да, сэр». Мы подвели лошадей к кромке воды. «Лодка, скорее плод». Была утлой, воду хлебала, и лошади ржанули и заупрямились, когда мы стали заводить их на борт. Да и кто бы их упрекнул? Лобёфу пришлось своему косматому мустангу шоры надевать. Мы все на этот паром едва поместились. Прежде чем отдать концы, белый мальчишка переспросил. «Джеймс, говорите?» «Точно», — отвечает Кочет. «Мальчишки Джеймса говорят задохлики». «Один Ростел сел», — говорит Кочет. «Что-то не верится мне, что вы из них. Ни на Джесси, ни на Фрэнка не похожи». «Мол, ты далеко не убредет», — кочет ему. «А вот ты давай блюди себя, мальчонка. Не то вернусь как-нибудь темной ночью и да до башку тебе отрежу. Пусть вороны глаза поклюют. Теперь же вы с адмиралом Сэмзом перевезите-ка нас на тот берег. Да побыстрее давайте». На воде лежал призрачный туман. Окутывал нас где-то по пояс, пока мы отталкивались. Хоть мальчишки были гадкие и недоразвитые, с паромом они управлялись ладно. Тащили и везли нас вдоль толстого каната, крепко привязанного к деревьям по обоим берегам. Мы плыли по широкой дуге вдоль по течению, которая за нас почти всю работу и делала. Только ноги у нас все равно промокли, и хорошо, что скоро мы с этого парома слезли. Дорога, которую мы выбрали на южном берегу, лишь немногим отличалась от и тропы. Под лесок смыкался над головой. на то и дело шлепали и хлистали ветки. Я ехала последней. Наверное, мне больше всех и досталось. Вот что Кочет узнал от этого Багби. Тремя днями раньше счастливчика Неда Пеппера видали в лавке Маккалестера у путей железной дороги МК и Т. Намерения его остались невыясненными. Он туда время от времени наезжал к одной распутной женщине. В его обществе там видали грабителя по кличке Задира и одного мексиканца. Вот и все, что знал лавочник. Кочет сказал, что нам лучше изловить всю шайку, пока они не отошли далеко от лавки МакКалистера и не вернулись к себе в укрытие в глубине гор Винтовая лестница. Лобёв спрашивает. «А далеко до МакКалистера?» «Добрых 60 миль», — ответил Кочет. «Сегодня еще 15 сделаем, а завтра выйдем пораньше». Я застонал и искривилась от мысли, что сегодня нам ехать еще целых 15 миль, а Кочет услыхал и повернулся. «Ну и как тебе такая енотовая охота?» — спрашивает. «А вы не оглядываетесь. Нечего», — говорю.